Глава 34 Висящая прямо по курсу луна, больше напоминающая скатанный в тугой шарик лист плотной бумаги, почти, почти полностью закрывала пресловутую черную луну. Только узкий сине зеленый с белыми прожилками облаков полумесяц выглядывал из-за темной поверхности. Корн негромко фыркнул себе под нос. Все-таки корляне, как на подбор, неисправимые романтики. Он с трудом мог представить, что еще несколько дней назад назвал бы Черную Луну прекрасной. Но вот вам, пожалуйста, любуется на место недавнего позора, а в горле щекочет от восторга. Отличенные мысли и чувства не помешали сбросить скорость и, по собственному почину, не дожидаясь команды, раскрыть плоскости в боевой режим. Летящий впереди антилесовский крестокрыл тоже расправил крылья и развернулся, начиная падение к бугристой поверхности спутника. Это был сумасшедший полет, придумать который мог только корелянин. Ночью мчалась им навстречу, внизу громоздились скалы, едва различаемые свете звезд. Единственный ориентир — голубоватый венчик вокруг дюс ведущего. А из-за края черного диска стремительно накатывался двойной рассвет. Корн искусал себе губы до крови. Пилотам было велено сохранять молчание, даже собственным дроидом нельзя было поделиться восторгом. Веч? Принародно поклялся, что лично расстреляет того, кто ляпнет в эфире хоть слово. Оставалось любоваться безумными красотой молча, пристроившись сзади и слева от командирского хвоста. Лететь вторым номером было непривычно, хотя в глубине сознания осторожненько разворачивалось самодовольство, ведомый у самого антилеса. Шлем на локтя, слабо светящийся нимб над головой, Будешь что рассказать. Забывшись, он чуть было не въехал с разгона в неведомо, откуда выросшие препятствия. Сканеры в пассивном режиме гарантировали, что их не обнаружат раньше времени. Зато машины ослепли. Перед вылетом Вещь посоветовал как можно быстрее научиться пользоваться глазами. В голосе командира ясно слышались нотки злорадства. Сам Антелес, судя по всему, не испытывал никаких неудобств. «Корон!» Уповал на то, что босс первым обнаружит засаду, если таковая имеется. Хотя вероятность засады была невелика. Куран уже несколько раз хотелось воскликнуть. «Где же были мои глаза? Если не считать мифического стероидного поля...» Все параметры были сняты с Барляс. А уж если вспомнить, чем мощный интеллект родил базовую идею, пору сгореть от стада. «Оперативник» называется. На спутнике Брляйс, насколько было известно, перцы не стали устанавливать датчики, а весь их малый флот базировался на планете. Но чем Ситх не шутит, а вдруг им суждено нарваться на непринужденно планирующий мимо патруль? Вообще-то, если смотреть с неосвещенной стороны, спутник больше соответствовал кодовому названию планеты. В черной пропасти с трудом угадывались гребни кратера. Выблеснувшаяся в незапамятные времена лава застыла диковинными изваяниями. Это было так красиво, что хотелось рассказать о них вежу, пусть даже потом придется сказать «прощай с собственной голове». А заодно добавить, что на такой скорости, на такой высоте и в такой темноте не летают, даже короляне. Когда же на них неожиданно рухнул рассвет, корон зевнул и чуть было не упустил момент, когда антелес, задрав нос в машине, по косой рванул прочь от луны. С спутник был виден на четверть, что позволило подобраться к исходной точке поближе. Эскадрилья, набрав скорость, позволила планете захватить себя в цепкие объединения притяжения и отключила двигатели. Они падали на терминатор и лишь над самой кромкой атмосферы дружно свернули на темную сторону. Через какое-то время начали раскаляться намордники. Сначала они лишь светились зловещим кровавым огнем, потом приобрели жизнерадостную желтизну, Потом стали ослепить на белыми. Отрывающиеся куски тут же сгорали, пока наконец оболочки не вспыхнули, окатив истребители дё... дождем искр. Сквозь пламя было почти ничего не видно, в глазах плавали зеленые пятна, но Хорн следил за командиром не отрываясь, и на этот раз увидел, как антилесовская птичка ушла практически в вертикальной пике. Хорн сглотнул и еще больше отжал от себя ручку управления. Падение было долгим, все время подмывало взять ручку на себя. Альтиметр словно сбесился, зато сенсоры хранили молчание. Хорошо. Значит, вход чист. Поглядывая на приборы, Коран чуть-чуть сбросил скорость, чтобы добраться до точки рандову вовремя. Пора сосать топливо из основного бака. Коран щелкнул тумблером. Ничего не случилось если не считать того, что на приборной доске замигало красное предупреждение о сбое системы. «Свистун, ты в курсе, что насос не работает?» осведомился Хорн. «Хють!» «Так сделай же что-нибудь!» «Хю, бип!» «Значит, не можем!» «Ладно, тогда просто полетаем с довеском чуть дольше, чем собирались. Плевое дело!» В наушниках коротко протрещали помехи, потом прорезался голос Навары. «Боссу!» С к нам идут двенадцать. Повторяю, один-два колесников. Угловое склонение десять. Патрульный строй. В желудке проснулся сегодняшний завтрак. Везучие ублюдки. Хорн медленно раздвинул губы в улыбке. Или наоборот, очень-очень невезучие. Пронера лидер второму и третьему звеньям. Голос антелеса был вроде бы спокоен, но корн почувствовал напряжение. Девятый. «Не спи, замерзнешь. Самое время порезвиться. Готов?» «Телеметрия пошла. Только после вас, командир!» коран плотнее сжал ладонь на ручке управления. Истребитель ухнул в крутой пике, повторяя манер ведущего. «Ну вот, Свистун, пригнись и наслаждайся!» «Ну все. прята или делать вид, что ты не крестокрыл, а одиноко летящая птичка уже поздно. То есть можно активировать сканеры, пока каменные зубы расщельны не переживали тебя вместе с машиной. Компьютер тут же нарисовал голографическую разверстку местности. Ласково поглаживая ручку управления, Ведж гнал истребитель по узкому извилистому каньону. Стремительно приближался выход из ущелья. Антилес уронил машину на левое крыло, чтобы не пропахать стабилоном по скале. Ведомый не торопился повторять маневр. «Брось вообража девятка!» «Слушай, сэр!» Голос соотечественника на мгновение сменился помехами. «Босс, а вы в курсе, что за нами гонятся два крайне недружелюбно настроенных парня?» «Ну, что на это сказать? Только береги тылы!» – посоветовал Верж. «Уже!» Минок, покажи мне этих страждущих!» К его крайнему изумлению астродроид даже не чирикнул, выполняя приказ. «И что же у нас есть?» «Два жмурика. В атмосфере неуклюжие, валки» но предпочтительно, чтобы они демонстрировали свою дивную грацию кому-нибудь другому. В глазах начало темнеть. «Это еще что за печаль?» «Фить бип!» «Надо же!» Издеваясь над хрюшкой за гравикомпенсаторы, сам про них прозабыл. Перехватчики приближались. Зубах начинало свербеть от пронзительного тонкого визга. «Про лидер четвертому! У нас тут нежелательное знакомство! Можете помочь?» «Никак нет, командир!» Без заминки отозвался Бродяж. Весьма сожалею, но у нас самих тарелки полны телекатесов. Официант несет тапавку. Приятного аппетита, четвёртый. Примнок благодарен. Если обе эскадрили, что появились в конце прошлой свалки, будут вновь выставлены против проныр. Домой никто не вернется. Антилес, приди с себя, тебе есть чем заняться. Крестокрылы по очереди вырвались из каньона на простор. Простор — это сильно сказано. С их размахом крыльев не развернешься. Справа в темноту уходили поросшие травой уступы. Слева метров так на тысячу вверх вздымался полосатая тени и трещин подъем. На его фоне машина ведомого предательском лонном свете казалась серым призраком. Впереди разлом опять сужался, а за бутылочным горлышком находилась вожделенная цель. Мимо прошипел зеленый луч, едва не снеся антилес колпак кабины. Верш машинально качнул сребитель. «Хорн», словно в зеркале, повторил крем. «Пижон». Верш выровнял машину как раз в то мгновение, когда первый жмурик спикировал, выбивая выстрелами куски камня перед станцевавшим нечто несуразное ведомо. «Парни, вы ошиблись адресом». Верш сбросил скорость. «Если бы кто-то сказал ему, что в подобных условиях он совершил боевой разворот, антилез бы первым». Поднял хвостуна на смех. Надо же, получилось. И бочка вправо, и рывок в еще один крутой разворот. И кто у кого теперь едет в воздушные мешки? Перехватчик, до самого последнего мгновения считавший, что это он, висит на хвосте у антелеса, очень удивился. Веч нажал на гашетку, даже не думая, превратив противника в красивый огненный шар. Здорово. А вне воздуха они взрываются совсем не так. Комета, когда-то бывшая перехватчиком, врезалась в землю. «Лидер девятому, как дела?» «Давай, босс, ставим жару, я следом!» «Что-то больно бодро ведомый. Статус!» «Статус! Через пару секунд буду свеж, как молодой бурбруск!» Замысловатым виражом Антилесов вновь направил машину по прежнему курсу к сужающемуся северному выходу из разлома. на белая вспышка испарила глубокие тени, Каменный склон разрезали невидимые до того щели. Щиток шлема на миг потемнел. Крестокрыл кинул в сторону. Рукоять, вырвавшись из ладони, больно ударила по колену. Веч поймал ее в самый раз, чтобы увести машину от опасной приблизившейся стены. «Это что было?» «Топливный бак». «Еще раз». «Обломки», – неохотно пояснил он. «Тот неудачник поднял слишком много пыли. Обломки ударили по подвесному баку». «А у меня случилась небольшая утечка, Утечка. я отстрелил бак. Он взорвался, а парень, что кусал меня за хвост, получил глаз». Веч клянул на индикатор. Запасной бак был полным почти на четверть. «Уровень топлива. Я в порядке. А точнее, три четверти бака». Судя по тону, соотечественник раскипятился не на шутку. «Для работы достаточно». «Ладно». «Один заход, и Хорну придется убираться во своясье. Он уже на пределе». Ветш переключил систему на протонные торпеды. Один челчок попарно. Есть попарно, расплюнуть. Не расслабляйся. Мощность на лобовые щиты. Круто откренив на правый борт, Ветш повел машину в последний вираж перед целью. Морщаясь от предвкушения удара по морде, он играл педалями репульсационного привода и истребитель плавно скользнул вниз. В лобовой щит ударили лазерные заряды. Поле проглотило их. Шипением ушли торпеды, они не успели преодолеть и половину расстояния, а Веш уже знал, что промахнулся, взял слишком высоко. Так и есть, взрывы расцвели дальше по склону. Веш вырубил форсаж. Машина резво подпрыгнула. Полная тяга, рукоять на себя, крестокрыл свечой уходит в темное небо. Далеко внизу он увидел еще два разрыва. «Ну, промазал!» — сокрушенно выдохнул он. Слишком низко. Там Джаггернаут мешает прицелиться. Я заметил. Похоже, аборигены решили усилить веодук. Я заметил. В тон ему хмыкнул Хорн. Больше не будут. Как как раз с мешалку я и попал. Поздравляю. Если попадешь любой из перехватчиков, что жаждут нашей крови, будет еще лучше. Жмурики? Где? Вон. Босс, ты что это задумал? Я готов попробовать еще раз. Горючки не хватит. Сэр, я в полном порядке, я... Ты отправляешься домой, пока еще можешь. Нет. Хорн, убирайся отсюда. Нет. Хорн, это приказ, а не беседа под луной. Ветш не был джедаем, но чувствовал разочарование и злость ведомого. Знакомое ощущение. Меня подбили, машина не слушается. Уходи, мы сами справимся. Извините, что так вышло. А дальше лишь злость и разочарование на долгие-долгие годы. Ветш мотнул головой, прогоняя наваждение. «Не здесь и не сейчас». «Уходи, Хо-Коран, я сам справлюсь!» «Как прикажете, сэр. Такого горестного уныния веч давно не слышал. А вы чем займетесь?» антилес криво хмынулся. «Зарву к матери эту гадину. Понатыкали, понимаешь, всякого дерьма и думают, что этим остановят любого пилота. Хочу напомнить им, что в разбойный эскадрон середничков не берут. А ты что подумал, земляк?